Город беспокоился, готовясь к выборам в Думу. По улицам ходили и ездили озабоченные, нахмуренные люди. На заборах пестрели партийные воззвания. Члены союза русского народа срывали их, заклеивали своими. Все это текло мимо Самгина, но было неловко, неудобно стоять в стороне. И раза два-три он посетил митинги местных политиков. Все, что слышал он, все речи ораторов были знакомы ему. Он отметил, что левые говорят громко, но слова их стали тусклыми, и чувствовалось, что говорят ораторы слишком напряженно, как бы из последних сил. Он признал, что самое дельное было сказано в городской думе, на собрании кадетской партии, членом ее местного комитета, бывшим поверенным по делам Марины. Опираясь брюшкам о край стола, покрытого зеленым сукном, Играя тоненькой золотой цепочкой часов, а пальцами другой руки, как бы соля воздух, желтолицей человечек звонко чеканил искусно округленные фразы. В синеватых белках его вспыхивали угольки черных зрачков, и издали казалось, что круглое лицо его обижено, озлоблено. Слушали его внимательно, молча, и молчание было такое почтительно скучное, каким бывает оно на торжественных заседаниях по поводу годовщины или десятилетия со дня смерти высокоуважаемых общественных деятелей. Говорил оратор о том, что война поколебала международное значение России, заставила ее подписать невыгодные, даже постыдные условия мира и тяжелый для торговли хлебом договор с Германией. Революция нанесла огромные убытки хозяйству страны, но этой дорогой ценой она все-таки ограничила самодержавие. Спокойная работа Государственной Думы должна постепенно расширять права, завоеванные народом, европеизировать и демократизировать Россию. Он замолчал, поднял к губам стакан воды, но, сделав правой рукой такое движение, как будто хотел окунуть в воду палец, поставил стакан на место и продолжал более напряженно, даже как бы сердито, но и безнадежно. Меньшевики, социалисты, реалисты поняли, что революция сама по себе не способна творить, она только разрушает, уничтожает препятствия к назревшей социальной реформе. Они поняли, что культура невозможна вне сотрудничества классов. Социалисты утописты с их мистической верой в силу рабочего класса разбиты, сошли со сцены истории. Все понимают, что страна нуждается в спокойной, будничной работе в областях политики и культуры. В конце концов, всем необходимо отдохнуть от жестоких потрясений пережитой бури. Пред нами грандиозная задача – поставить на ноги многомиллионное крестьянство. И еще раз, эволюция невозможна без сотрудничества классов. Эта истина утверждается всей историей и культурного развития Европы, и отрицать эту истину могут только люди, совершенно лишенные чувства ответственности предысторией. Для того, чтобы согласиться с этими мыслями, Самгину не нужно было особенно утруждать себя. Мысли эти давно сами собою пришли к нему, и жили в нем, не требуя оформления словами. Самгина возмутил оратор. Он грубо обнажил и обесцветил эти мысли, выработанные разумом истории. Самгин почувствовал необходимость освежить и углубить доводы разума истории, подкрепить их от себя материалом своего личного опыта. Он пережил слишком много, и хотя его разум сильно устал регистрировать факты, системы фраз, но не утратил эту уже механическую, назойливую и бесплодную привычку. Бесплодность накопления опыта тяготила и смущала его. Он не хотел сознаться, что усвоил скептическое отношение Марины к разуму, но он уже чувствовал, что ее речи действуют на него убедительнее книг. И, наконец, бывали моменты, когда Самгин с неприятной ясностью сознавал, что хотя лицо текущего момента густо покрыто и покрывается пылью успокоительных слов, но лицо это вставало пред ним красным и свирепым, точно лицо дворника Марины. Он вспомнил брата. Недавно в одном из толстых журналов была напечатана весьма хвалебная рецензия о книге Дмитрия по этнографии Северного края. «Мне тоже надо сделать выводы из моих наблюдений», — решил он и в свободное время начал перечитывать свои старые записки. Свободного времени было достаточно, хотя дела Марины постепенно расширялись, и почти всегда это были странно однообразные дела. Умирали какие-то вдовы, старые девы, бездетные торговцы, отказывая Марине свое иногда солидное имущество. «Дальние родственники супруга моего», — объясняла она. Росла клиентура. К Самгину являлись из уездов и даже из соседней губернии почтительные бородатые купцы. Зотиха, Марина Петровна указала нам» говорили они, и чувствовалось, что для этих людей Марина большой человек. Он объяснял это тем, что захолостные, полудикие люди ценят ее деловитый ум, ее знание жизни. Зимними вечерами, в теплой тишине комнаты, он, покуривая, сидел за столом и не спеша заносил на бумагу пережитое и прочитанное материал своей будущей книги. Сначала он озаглавил ее, русская жизнь и литература в их отношении к разуму. Но этот титул показался ему слишком тяжелым, он заменил его другим — искусство и интеллект. Потом, сообразив, что это слишком широкая тема, приписал к слову искусство русское и, наконец, еще более ограничил тему — Гоголь, Достоевский, Толстой в их отношении к разуму. После этого он стал перечитывать трех авторов с карандашом в руке, и это было очень приятно, очень успокаивало и как бы поднимало над текущей действительностью куда-то по косой линии. Гоголь и Достоевский давали весьма обильное количество фактов, химически сродных основной черте характера Самгина. Он это хорошо чувствовал, и это тоже было приятно. Уродливость быта и капризная разнузданность психики объясняли Самгину его раздор с действительностью. А мучительные поиски героями Достоевского непоколебимой истины и внутренней свободы, снова приподнимая его, выводили в сторону из толпы обыкновенных людей, сближая его с беспокойными героями Достоевского. Но нередко он бросал карандаш на стол, говоря себе я не таков, как эти люди, более здоров, чем они. Я отношусь к жизни спокойнее. Однако действительность, законно непослушная теориям, которые пытались утихомирить ее, осаждаясь на ее поверхности густой пылью слов, действительность продолжала толкать и тревожить его. В конце зимы он поехал в Москву, выиграл в судебной палате процесс. Довольный собою отправился обедать в гостиницу и, сидя там, вспомнил, что не прошло еще двух лет с того дня, когда он сидел в этом же зале с Лютовым и Алиной, слушая, как Шаляпин поет дубинушку. И еще раз показалось невероятным, что такое множество событий и впечатлений уложилось в отрезок времени столь ничтожный. И в бездонном мешке времени кружится земной шар. Вспомнил он недавно прочитанную фразу и подумал, что к Достоевскому и Гоголю следует присоединить Леонида Андреева, Сологуба. А затем, просматривая карту кушаний, прислушиваясь к шуму голосов, подумал о том, что, вероятно, нигде не едят так радостно и шумно, как в Москве. Особенно бесцеремонно шумели за большим столом у стены, налево от него. Там сидело семеро. И один из них, высокий, тонкий, с маленькой головой, с реденькими усами на красном лице, тенориста и задорно врезывал в густой гул саркастические фразы. «В Европе промышленники внушают министрам руководящие идеи, а у нас наоборот. У нас необходимость организации фабрикантов указана министром Коковцевым в прошлом году за спиной Самгина под пальмой ворчливо разговаривали двое, и нетрезвый голос одного был знаком. «Ерунда! Солдаты революции не делают! Тише! Расстреливать, как негров! Ты сообрази, гвардия, преображенцы! Тем более расстреливать! Что значит высылка в какое-то дурацкое село Медведь? Уничтожать, как англичане Сипаев! Это ты несерьезно говоришь!» «Я знаю больше тебя!» — пьяным голосом вскричал свирепый человек, и Самгин тотчас вспомнил. «Это Тагильский? Неприятно, если узнает меня». Он привстал, оглядываясь, нет ли где другого свободного столика. Столика не нашлось, а малоголовый тенор, ударив ладонью по столу, отчеканил. «Никогда-с!» Допущение рабочих устанавливать расценки приемлемо только при условии, что они берут на себя и ответственность за убытки предприятия-с. Он встал и начал быстро пожимать руки сотрапезников, однообразно кивая каждому гладкой головкой. Затем, высоко вскинув ее, заложив одну руку за спину, держав другой часы и, глядя на циферблат, широкими шагами длинных ног пошел к двери как человек совершенно уверенный, что люди поймут, куда он идет, и позаботятся уступить ему дорогу. По газетам Самгин знал, что в Петербурге организовано общество заводчиков и фабрикантов, и что об этом тоже хлопочут и промышленники Москвы. Наверное, этот Длинный один из таких организаторов. Тагильский внятно бормотал. В Семеновском полку один гусь заговорил, что в Москве полк не тех бил, понимаешь? Не тех! Солдаты тотчас выдали его. Направо от Самгина сидели, солидно кушая трое. Широкоплечья дама с коротенькой шеей в жирных складках. Отлично причесанный, с подкрученными усиками студент в пенсне, очень похожий на переодетого парикмахера. И круглолицый барин с орденом на шее с большими глазами в синеватых мешках. Медленно и обиженно он рассказывал. «Я сам был свидетелем, я ехал рядом с бомпаром. И это были действительно рабочие, ты понимаешь дерзость? Остановить карету посла Франции и кричать в лицо ему, «Зачем даете деньги нашему царю, чтоб он бил нас? У него своих хватит на это!» «Ужасно!» — басом и спокойно сказала женщина, раскладывая по тарелкам пузатеньких рябчиков. И спросила, «А правда, что Лауница убили за то, что он хотел арестовать Вита?» «Но мама», — заговорил студент, наморщив лоб, «установлено, что Лауница убили социалисты-революционеры». так же басовито и спокойно дама сказала, «Я не спрашивала, кто, я спрашиваю, за что». И я надеюсь, Борис, что ты не знаешь, что такое революционеры, социалисты и кому они служат. Возьми еще брусники, Матвей». Человек с орденом взял брусники и, тяжело вздохнув, сообщил. «Старик Суворин утверждает, что будто Гаремыкин сказал ему, «Это неплохо, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство. Пусть оно перестанет работать на революции». «Но, бог мой, когда же мы работали на революцию?» «Ужасно», — сказала дама, разливая вино. «И при том Горемыкин пидераст». Студент усмехнулся, говоря, «Ты, дядя, забыл о декабристах». «Это люди для комедии», — подумал Самгин. «Марина будет смеяться, когда я расскажу о них». Его очень развлекла эта тройка. Он решил провести вечер в театре. Поезд отходил около полуночи. Но вдруг к нему наклонилось косоглазое лицо лютова Меньше всего Самгин хотел бы видеть этого человека, а Лютов уже трещал. — Вот непредвиденный случай. Глупо, как будто случай можно предвидеть. — А ведь так говорят. — Мне сказали, что ты прикреплен к вологе на три года, неверно? Он был наряжен в необыкновенно пестрые костюмы с толстой, пестрой и мохнатой материи. Казался ниже ростом, но как будто еще более развинченным. Хотя и Воло где пьет. Ты еще не запил? Интересно, каким ты пером оброс? Говорил он в полголоса, но все-таки было неприятно, что он говорит в таком тоне при белобрысом, остроглазом официанте. Вот он толкает его пальцами в плечо. «Кабинетик можно, Вася?» «Слушаю. Закусочку?» «Неизбежно». «А дальше?» «Сам сообрази, ангел!» «Показывает старомодный московский демократизм», отметил Самгин, наблюдая из-под очков за публикой. Кое-кто посматривал на Лютова иронически. Однако Самгин чувствовал, что Лютов искренне рад видеть его. В коридоре по дороге в кабинет Самгин осведомился, где Алина. «Алина?» — ненужно переспросил Лютов. «Алина пребывает во французской столице Лютеции и пишет мне оттуда длинные, свирепые письма. Француза ей не нравится. С нею Костя Макаров поехал, Дуняша собирается». Втолкнув Самгина в дверь кабинета, он усадил его на диван, сел в кресло против него Наклонился и предложил «Ну, рассказывай, как?» Его вывихнутые глаза стали как будто спокойнее, не так стремились спрятаться, как раньше. На опухшем лице резко выступил узор красных жилок, признак нездоровой печени. «Потолстел», — сказал он, осматривая Самгина. «Ну а что ж ты думаешь, а?» «О чем?» — спросил Самгин. «Например, о попах». «Почему мужики натолкали в парламент столько попов? Хорошие хозяева? Прикинулись эсерами или еще что?» Говоря, он точно обжигался словами, то выдувая, то всасывая их. «Начинаются фокусы», — отметил Самгин. а лютов торопливо говорил. «Мужик папа не любит, не верит ему. Пап тот же мироед. И вдруг?» «Мне кажется, что попов не так уж много в думе». «А вообще я плохо понимаю, что тебя волнует?» — спросил Самгин. Лютов, прищурясь, посмотрел на него, щелкнул пальцами. «Не верю, понимаешь. Над попом стоит епископ, над епископом Синот. Затем является патриарх, и знаешь, Исидор, униат. Церковь наша организуется по-римски, по-католически. Возьмет мужика за горло, как в Испании, в Италии, а?» «Странная фантазия», — сказал Самгин, пожимая плечами. «Фантазия?» — вопросительно повторил Лютов и согласился. «Ну ладно, допустим. Ну а если так, поп — чистейшая русская кровь, в этом смысле духовенство чище дворянства, верно? Ты не представляешь, что поп может выдумать что-то очень русское, неожиданное?» «Инквизицию, что ли?» — с досадой спросил Самгин. Лютов серьезно сказал, «Инквизиция — это само собой, но кроме того нечто сугубо мрачное, от лица всероссийского мужика». «От мужика ты...» «Мы ничего не услышим, кроме «отдайте мне землю», — ответил Самгин неохотно и ворчливо. Сморщив пятнистое лицо, покачиваясь, дергая головою, Лютов стал похож на человека, который, сидя в кабинете дантиста, мучается зубной болью. «Так», — сказал он, — «очень просто. А я, брат, все чего-то необыкновенного жду». Не устал еще от необыкновенного, — хотел спросить Самгин, но вошел белобрысый официант, и с ним другой подросток. Внесли закуски на подносах. Лютов спросил. «Что, Вася, не признают хозяева союз ваш?» «Не желают», — ответил Вася, усмехаясь. «Что же думаете делать?» Официант скрутил салфетку жгутом, ударил ею по ладони и сказал, вздохнув, «Не знаю, забастовка не поможет, наголодались все, устали. Питерские рабочие препятствуют вывозу товаров из фабричных складов, а нам что, посуду перебить?» «Пожалуйте кушать», — добавил он и вышел. Самгин снова определил поведение Лютого как демократизм показной. Официант не понравился ему, говорил он пренебрежительно. Светленькие усики его щетинились неприятно, а короткая верхняя губа, приподнимаясь, обнажала мелкие острые зубы. Не глупый парень», — сказал Лютов, кивнув головой вслед Василию и наливая водку в рюмки. «Коммунистический манифест вызубрил и вообще читает». «Ты, конечно, знаешь, в каких сотнях тысяч разошлась сия брошюрка. Это отрыгнется. Выпьем!» Самгин спросил, чокаясь, «Ты рад, что отрыгнется?» «Ловко спрошено!» — вскричал Лютов с восхищением. «Безразлично, как о чужом деле. Все еще играешь равнодушного, баррикадных дел мастер. Со мной не следовало бы играть в конспирацию». Самгин проглотил большую рюмку холодной померанцевой водки и, закусывая семгой, недоверчиво покосился на Лютого. Тот подвязывал салфетку на шею и говорил, обжигаясь словами. «Я купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат в своем классе, белая ворона, и я тебе прямо скажу, не чувствуя внутренней связи со своей средой, я иногда жалею». Даже болею этим, вот оно что. Бывает, что, думаешь, лучше быть повешенным, чем взвешенным в пустоте. Но причаститься своей среде не могу. Может быть, потому что сил нет, недостаточно зоологичен. Вот на днях Четверяков говорил, что в рабочих союзах прячутся террористы, анархисты и всякие чудовища. И что хозяева должны принять все меры к распуску союзов. Разумеется, он хозяин, и дело обязывает его бороться против рабочих. Но видел бы ты, какая отвратительная рожа была у него, когда он говорил это? И вообще, брат, они так настроены, что если возьмут власть в свои руки. Лицо Владимира лютова побурело, глаза, пытаясь остановиться, дрожали. Он слепо тыкал вилкой в тарелку, ловя скользкие гриппы и, возбуждая у Самгина тяжелое чувство неловкости. Никогда еще Самгин не слышал, не чувствовал, чтоб этот человек говорил так серьезно, без фокусов, без неприятных вывертов. Самгин молча налил еще водки, а Лютов, сорвав салфетку с шеи, продолжал. — Тебе мое самочувствие едва ли понятно. Ты забронирован идеей, конспиративной работой, живешь, так сказать, на высоте, в башне, неприступен. А я давно уже привык думать о себе как о человеке ни к чему. Революция окончательно убедила меня в этом. Алина, Макаров и тысячи таких же. Тоже все люди ни к чему и никуда. Странное племя. Неплохое, но ненужное. Беспочвенные люди. Есть даже и революционеры, такие, например, как иноков. Ты его знаешь. Он может разрушить дом, церковь, но не способен построить и курятника. А разрушать имеет право только тот, кто знает, как надобно строить и умеет построить. Самгин чувствовал, что эти неожиданные речи возмущают его. Он выпил еще рюмку и сказал. Так говорили во главе с Некрасовым кающиеся дворяне в 70-х годах. Именно Некрасов подсказал им эти жалобы. И они были в сущности изложением его стихов, прозой. Снова вошел официант, и, заметив, что острый взгляд Васи направлен на него, Самгин почувствовал желание сказать нечто резкое. Он сказал, «Нельзя делать историю только потому, что ничего иного не умеешь делать». «Именно», — согласился Лютов. А Самгин понял, что сказано им не то, что он повторил слова Степана Кутузова но все таки продолжал у нас многие занимаются деланием от скуки от нечего делать мысль толстого заметил лютов согласно кивнув головой катая шарик хлеба самгин замолчал ожидая когда уйдет официант потом с чувством озлобления на лютова и на себя заговорил не свойственно своей манере ворчливо и с трудом Вообще, интеллигенция не делает революций, даже когда она психически деклассирована. Интеллигент не революционер, а реформатор в науке, искусстве, религии. И в политике, конечно. Бессмысленно и бесполезно насиловать себя, искусственно настраивать на героический лад. «Не понимаю», — сказал Лютов, глядя в тарелку супа. Самгин тоже не совсем ясно понимал, с какой целью он говорит. Но говорил, ты смотришь на революцию, как на твой личный вопрос, вопрос интеллигента. Я, удивился Лютов, откуда ты вывел это? Из всего сказанного тобой. Мне кажется, что ты не меня, а себя убеждаешь в чем-то. Негромко и задумчиво сказал Лютов и спросил, ты большевик или... «Ах, оставь!» — сердито откликнулся Самгин. Минуту-две оба молчали, неподвижно сидя друг против друга. Самгин курил, глядя в окно. Там блестело шелковое небо. Луна освещала бело-мраморные крыши. Очень знакомая картина. «Он прав», — думал Самгин. «Убеждал я действительно себя». «Реакция», — пробормотал Лютов. «Ленин, кажется, единственный человек, которого она не смущает». Он съежился, посерел, стал еще менее похож на себя и вдруг заиграл, превратился в человека давно и хорошо знакомого. Прихлебывая вино маленькими глотками, Бойко заговорил. «Слышал я, что мухи обладают замечательно острым зрением, а вот стекла от воздуха не могут отличить». «Что ты зимой о мухах вспомнил?» — спросил Самгин, подозрительно взглянув на него. «Не знаю. А есть мы, оказывается, не хотим. Ну, тогда выпьем». Выпили. Встряхнув головой, потирая висок пальцем, Лютов вздохнул, усмехнулся. «Не склеилась у нас беседа, Самгин. А я чего-то ждал. Я, брат, все жду чего-то. Вот, например, папы». Я ведь серьезно жду, что папы что-то скажут. Может быть, они скажут, да, будет хуже, но не так. Племя талантливое. Сколько замечательных людей выдвинула оно в науку, литературу. Белинские, черношевские, Сеченовы. Но оживление лютого погасло. Он замолчал, согнулся и снова начал катать по тарелке хлебный шарик. Сам Гин спросил, где Стрешнева? «Дуняша, где-то на Волге, поет. Тоже вот, Дуняша, не в форме, как говорят о борцах. Ей один нефтяник предложил квартиру, 300 рублей в месяц. Отвергла? Да, не в себе женщина. Не нравится ей все. Шалая, говорит, занятие петь. В опередку приглашали, не пошла». И, глядя в окно, он вздохнул. Боюсь, влопается она в какую-нибудь висельную историю. Познакомилась с этим Инаковым, когда он лежал у нас, больной, раненый. Мужчина ничего, интересный, немножко топор. Потом тут оказался еще один, помнишь, парня, который геройствовал, когда Турабоева хоронили? Рыбаков. Судаков, — поправил Самгин. Хорошая у тебя память. Хм. Ну вот они, приятели ей. Деньжонками она снабжает их, а они ее воспитывают. Анархисты оба. Лютов вынул часы и, держа их под столом, щелкнул крышкой. Самгин тоже посмотрел на свои часы, тут же, думая, что было бы вежливее спросить о времени Лютова. Простился Лютов очень просто, даже кажется грустно, без игры затейливыми словечками. Поблек, думал Самгин, выходя из гостиницы в голубоватый холод площади. Типичный русский бездельник. А попах нарочно для меня выдумал. Маскирует чудачеством свою внутреннюю пустоту. Марина сказала бы, человек бесплодного ума. От сытости и водки приятно кружилась голова. Вкусно-морозный воздух требовал глубоких вдыханий и, наполняя легкие острой свежестью, вызывал бодрое чувство. В памяти гудел мотив глупой песенки «Царь подобно муцею». «Дуняша-то отвергла? Почему?» Самгин взял извозчика и поехал в опередку. Там кассир сказал ему, что все билеты проданы, но есть две свободные ложи, и можно получить место. С высоты второго яруса зал маленького театра показался плоскодонной ямой, а затем стал похож на опрокинутую горизонтально витрину магазина фруктов. В пене стружек, рядами лежат апельсины, яблоки, лимоны. Сам Гин вспомнил, как Турабоев у ОМОНа оправдывал анархиста Равашоля и спросил сам себя, мог бы я бросить бомбу? Ни в коем случае. И Лютов не способен. Я подозревал в нем что-то своеобразное. Ничего нет. Кажется, я даже чего-то опасался в этом выродке. И почувствовав, что он может громко засмеяться, сам ген признался. Я выпил немножко сверх меры. Над оркестром судорожно изгибался, размахивая коротенькими руками и фалдами фрака, Черненький, большеголовый, лысый дирижер. У Рампы отчаянно плясали два царя и тощий, кривоногий жрец Калхас, похожий на Победоносцева. Офенбах был действительно остроумен, превратив предисловие к Илиаде в комедию. Следовало бы обработать в серию легких комедий все наиболее крупные события истории и культуры. Чтоб люди перестали относиться к своему прошлому подобострастно, Как к его превосходительству. Думалось очень легко и бойко, Но голова кружилась сильнее, Должно быть потому, что теплый воздух Был густо напитан духами. Публика бурно рукоплескала. Цари и жрец, в зубы, Благодарно кланялись в темноту зала Плотному телу толпы. Она тяжело шевелилась и рычала, «Браво! Браво!» Это было не весело, не смешно, и Самгин поморщился, вспомнив чей-то стих. «Пучина, где гибнет все то, что живет». «Откуда это?» Подумав, он вспомнил из книги немецкого демократа Иоганна Шара. Именно этот профессор советовал смотреть на всемирную историю как на комедию, но в то же время соглашался с Гете в том, что... «Быть человеком значит быть бойцом». «Чтобы придать комедии оттенки драмы, да?» «Пьянею», — сообразил Самгин, потирая лоб ладонью. «Очень хотелось придумать что-нибудь оригинальное и улыбнуться себе самому, но мешали артисты на сцене. У рампы стояла плечистая, полнотелая дочь царя Приама, дрыгая обнаженной до бедра ногой». Приплясывал удивительно легкий и точно пустой калхоз. Они пели «Смотрите на Витте, на графа и спорт смута, чей спорт любимый смута!» «Это глупо», — решил Самгин, дважды хлопнув ладонями. «Браво!» — кричали из пучины. «Пардон», — сказал кто-то, садясь рядом с Климом, и тотчас же подавленно вскричал. «Бог мой, вы! Как я рад!» Это брагин, одетый точно к венцу, во фраке, в белом галстуке. Маленькая головка гладко причесана, Прядь волос, опускаясь сверху виска к переносью, искусно более чем раньше прикрывает шишку на лбу. Волосы смазаны чем-то крепко пахучим, лицо сияет радостью. Он правильно назвал встречу неожиданной и в минуту успел рассказать Самгину, что является одним из сосьетеров этого предприятия. «Вы заметили, что мы вводим в старый текст кое-что от современности? Это очень нравится публике. Я тоже начинаю немного сочинять. Куплеты Калхаса мои...» Говорил он стоя, прижимал перчатку к сердцу и почтительно кланялся кому-то в одну из ложь. «Вообще мы стремимся дать публике веселый отдых, но не отвлекая ее от злобы дня». «Вот высмеиваем Вита и других, это, я думаю, полезнее, чем бомбы», — тихонько сказал он. «Да», — согласился Самгин, — «пусть все улыбаются, пусть человек улыбается сам себе». «Замечательно сказано», — с восхищением прошептал Брагин. «Именно сам себе». «Пусть улыбнется», — строго повторил Самгин. «Я и Думу тоже куплетами. Вы были в Думе?» «Нет, в Думе нет». «Это митинг и ничего государственного. Вы увидите, ее снова закроют». «Не надо, пусть говорят», — сказал Самгин. «Да, разумеется, лучше под крышей, чем на улицах. Но газеты, они все выносят на улицу» она умная, она смеется», — сказал Самгин, и остатком неомраченного сознания понял, что он скандально пьянее говорит глупости. Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза, сжал зубы и минуту-две слушал грохот барабана, гул контрабаса, веселые вопли скрипок. А когда он поднял веки, Брагина уже не было. Пред ним стоял официант, предлагая холодную содовую воду, спрашивая дружеским тоном: "Капельку на шатерного спиртику не прикажете?" Антракт Самгин просидел в глубине ложа, а когда погасили огонь, тихонько вышел и поехал в гостиницу за вещами. Опьянение прошло, на место его явилась скучная жалость к себе. В сущности, случай ничтожный, и все дело в том, что я много выпил, — утешал он себя, но не утешил. На другой день вечером он сердито рассказывал Марине. «Москва вызвала у меня впечатление пошлости и злобы. Одни торопливо и пошло веселятся, другие собираются мстить за пережитые тревоги. — Собираются! — воскликнула Марина. — Уже начали, вон как столыпинто спешит вешать. Она была очень довольна выигранным процессом и говорила весело. Сам Гин нашел, что говорить о работе Столыпина веселым тоном по меньшей мере неприлично, и спросил насмешливо «А, по-твоему, вешать надо бы на не спеша?» Улыбаясь, облизнув губы, Марина посмотрела в темный угол. «Максималистов-то я бы на его месте тоже вешала. Вон как они в фонарном-то переулке денежки цапнули» да и лично стал Столыпин задетыми, дочку ранили, дачу взорвали. «Ужасно просто относишься ты ко всем этим трагедиям», сказал Самгин и отметил, что говорит с удивлением, а хотел сказать с негодованием. «Я ведь не министр, и особенно углубляться в эти семейные дела у меня охоты нет», сказала Марина. Самгин вспомнил, что она уже второй раз называет террор семейным делом. Также сказала она по поводу покушения Тамары Принц на генерала Каульбарса в Одессе. Самгин дал ей газету, где напечатана была заметка о покушении. «Да, знаю», — сказала Марина. «Лидии подробно известно это». Встряхнув газету, как будто на ней осела пыль, она выговорила медленно, с недоумением. «Детскость какая! Пришла к генералу дочь генерала». И заплакала дурочка. «Ах, я должна застрелить вас! А не могу, вы друг моего отца!» Талеонтьева, которая вместо министра дурного какого-то немца камневоежора подстрелила, тоже, кажется, генеральская дочь. Это уж какие-то семейные дела. Ее устойчиво-спокойное отношение к действительности возмущало Самгина, но он молчал, понимая, что возмущается не только от ума а и от зависти. События проходили над нею точно облака, и, касаясь ее, как тени, облаков, не омрачали настроение. Спокойно сообщив, «Лидия рассказывает, будто Государственный совет хотели взорвать, не удалось». Она задумчиво спросила, от чего это иногда не удается им?» Самгин усмехнулся, подумав, что если б она была террористкой, Ей бы, наверное, удалось взорвать и государственный совет. Ей все чуждо, — думал он, — точно иностранка. Или человек, непоколебимо уверенный, что все к лучшему в этом наилучшем из миров. Откуда у нее этот оптимизм животного? В наилучшем из миров бесплодно мучается некто Клим Самгин. Хотя он уже не с такой остротой, как раньше чувствовал бесплодность своих исканий, волнений и тревог, но временами все-таки казалось, что действительность становится все более враждебной ему и отталкивает, выжимает его куда-то в сторону, вычеркивая из жизни. Его особенно поразил неожиданный и резкий выпад против интеллигенции со стороны Томилина. В местной либеральной газете был напечатан подробный отчет о лекции, которую прочитал Тамилин на родине Самгина. Лекция была озаглавлена Интеллект и рок. В ней доказывалось, что интеллект и является выразителем воли рока. А сам рок ни что иное, как маска сатаны Прометея. Прометей — это тот, кто первый внушил человеку в раю неведения страсть к познанию. И с той поры девственная, жаждущая веры душа богоподобного человека сгорает в Прометеевом огне. Материализм — это серый пепел ее. Томилин беспощадно, едко высмеивал тонко организованную личность. Кристалл, якобы способный отразить спектры всех огней жизни, и совершенно лишенной силы огня веры в простейшую и единую мудрость мира, заключенную в таинственном слове «Бог». Отчет заключался надеждой его автора, что «наш уважаемый сотрудник, смелый и оригинальный мыслитель, посетит наш город и прочтет эту глубоко волнующую лекцию». Нам весьма полезно подняться на высоту изначальных идей, чтоб спокойно взглянуть оттуда на трагические ошибки наши. Столь крутой поворот знакомых мыслей Тамилина возмущал Самгина не только тем, что так неожиданно крут, но еще и тем, что Тамилин в резкой форме выразил некоторые, еще не совсем ясные мысли, на которых Самгин хотел построить свою книгу о разуме. Не первый раз случалось, что осторожные мысли Самгина предупреждались и высказывались раньше, чем он решался сделать это. Он почувствовал себя обворованным рыжим философом. Марине, вероятно, понравится философия Томилина. Подумал он и вечером, сидя в комнате за магазином, спросил. Читала она отчет о лекции. «Жулик», — сказала она, кушая мармелад. Это я не о философе, а о том, кто писал отчет. Помнишь, на Дуняшином концерте Щеголь ораторствовал? Сынок уездного предводителя дворянства. Это он. Перекрасился октябристом. Газету они покупают, кажется, уже и купили. У либералов денег нет. Теперь Столыпинскую философию проповедовать будут. Сначала успокоение, потом реформа. Ленивенькие ее слова задели Самгина. Говоря о таких вопросах, можно было бы не жевать мармелад. Он не сдержался и спросил. «Тебя, видимо, не беспокоят трагические ошибки?» Вытирая пальцы чайной салфеткой, она сказала. «Не люблю беспокоиться. Недостаточно интеллигентно для того, чтобы охать и ахать. И должно быть недостаточно баба». Самгин предусмотрительно замолчал, понимая, что она могла бы сказать, «Ведь и ты не очень беспокоишься, ежедневно читая, как министр давит людей пеньковыми галстуками». Против таких слов ему нечего было бы возразить. Он читал о казнях, не возмущаясь. Казни стали так же привычны, как ничтожные события городской хроники, или как в свое время привычны были еврейские погромы. Сильно возмутил первый, а затем уже не хватало сил возмущаться. Неотвязно следя за собой, он спрашивал себя, почему казни не возмущают его. Чувство биологического отвращения к убийству бездействовало. Он оправдал это тем, что несколько раз был свидетелем многих убийств и вспоминал утешительную пословицу «В драке волос не жалеют». Не жалеют и голов. Марина, прихлебывая чай, спокойно рассказывала. «Головастик этот, Томилин, читал и здесь года два тому назад. Слушала я его. Тогда он немножко не так рассуждал, но уже можно было предвидеть, что докатится и до этого. Теперь ему надобно будет православие возвеличить. Религиозные наши мыслители из интеллигентов неизбежно упираются лбами в двери казенной церкви, Простой, сыромятный народ самостоятельнее, оригинальнее. И, прищурясь, усмехаясь, она сказала, «Грамотность тоже не всякому на пользу». Самгин курил, слушал и, как всегда, взвешивал свое отношение к женщине, которая возбуждала в нем противоречивые чувства недоверия и уважения к ней, неясные ему подозрения и смутные надежды открыть понять что-то, какую-то неведомую мудрость. Думая о мудрости, он скептически усмехался, но все-таки думал. И все более остро чувствовал зависть к самоуверенности Марины. «Откуда она смотрит на жизнь?» — спрашивал он. Изредка она говорила с ним по вопросам религии. Говорила так же спокойно и самоуверенно, как обо всем другом. Он знал, что ее еретическое отношение к православию не мешает ей посещать церковь, и объяснял это тем, что нельзя же не ходить в церковь, торгуя церковной утворью. Ее интерес к религии казался ему не выше и не глубже интересов к литературе, за которой она внимательно следила. И всегда ее речи о религии начинались, между прочим, внезапно. Говорит о чем-нибудь обыкновенном, будничном, и вдруг... А знаешь, мне кажется, что между обрядом обрезания и скопчеством есть связь. Вероятно, обряд этот заменил кастрацию, так же, как козлом отпущения заменили живую жертву богу. Никогда не думал об этом и не понимаю, почему это интересно, — сказал Самгин, а она, усмехаясь, вздохнула с явным и обидным сожалением. «Эх ты!» В другой раз она долго и туманно говорила об Изиде сайте, о Зирисе. Самгин подумал, что ее, кажется, особенно интересуют сексуальные моменты в религии, и что это, вероятно, физиологическое желание здоровой женщины поболтать на острую тему. В общем, он находил, что размышления Марины о религии не украшают ее, а нарушают цельность ее образа. Гораздо более интересовали его ее мысли о литературе. «Насколько реализм был революционен, он уже сыграл свою роль», — говорила она. Это была роль словесных стружек. Вспыхнул костер и погас. Буревестники и прочие птички больше не нужны. Видать, что писатели понимают, наступили годы медленного накопления и развития новых культурных сил. Традиция писать об униженных и оскорбленных отжила. оскорбленные это показали себя не очень симпатично, даже страшновато. И кто знает, вдруг они снова встряхнут жизнь. Положение писателя трудное. Нужно сочинять новых героев попроще, поделовить ее. А это не очень ловко в те дни, когда старые герои еще не все отправлены на каторгу, перевешены. Самгин слушал и соображал, цинизм это или ирония. В другой раз она говорила, постукивая пальцами по книжке журнала. Арцибашев вовремя указал выход неиспользованной энергии молодежи. Очень прямодушный писатель. Санин его, разумеется, будет кумиром. Это была явная ирония, но дальше она заговорила своим обычным тоном. Пророками и надолго будут двое, Леонид Андреев и Сологуб, а за ними пойдут и другие, вот увидишь. Андреев, писатель небывалый у нас по смелости, а что он грубоват, это не беда, от этого он только понятнее для всех. Ты, Клим Иванович, напрасно морщишься, Андреев очень самобытен и силен. Разумеется, попроще Достоевского в мыслях, но, может быть, это потому, что он цельнее. «Читать его всегда очень любопытно, хотя заранее знаешь, что он скажет еще одно «нет».» Усмехаясь, она подмигнула. «Все-таки согласись, что изобразить Иуду единственно подлинным среди двенадцати революционеров, искренно влюбленным в Христа, — это шуточка острая. И, пожалуй, есть в ней что-то от правды. Предатель-то действительно становится героем». Ходит слушок, что у эсеров действует крупный провокатор. Тон ее речи тревожил внимание Самгина более глубоко, чем ее мысли. Теперь она говорила вопросительно, явно вызывая на возражение. Он, покуривая, откликался осторожно, междуметиями и вопросами. Ему казалось, что на этот раз Марина решила исповедовать его, выпросить, выпытать до конца, но он знал, что конец... Точка, в которой все мысли связаны крепким узлом убеждения. Именно эту точку она, кажется, ищет в нем. Но чувство недоверия к ней давно уже погасило его желание откровенно говорить с нею о себе, да и попытки его рассказать себя он признал неудачными. Он сознавал, что Марина занимает первое место в его жизни, что интерес к ней растет, становится настойчивее, глубже, а она все менее понятна. Непонятно было и ее отношение к литературе. Почему она так высоко ценит Андреева? Этот литератор неприятно раздражал назойливой однотонностью языка, откровенным намерением гипнотизировать читателя одноцветными словами. Казалось, что его рассказы написаны слишком густо-черными чернилами — и таким крупным почерком, как будто он писал для людей ослабленного зрения. Не понравился Самгину истерический и подозрительный пессимизм тьмы. Предложение героя тьмы выпить за то, чтоб все огни погасли, было возмутительно, и еще более возмутил Самгина крик «Стыдно быть хорошим». В общем же, этот рассказ можно было понять как сатиру на литературный гуманизм. Иногда Самгину казалось, что Леонид Андреев досказывает до конца некоторые его мысли, углубляя, упрощая их, и что этот писатель грубит иронически, мыслительно. Самгин особенно расстроился, прочитав мысль. В этом рассказе он усмотрел уже неприкрыто враждебные отношение автора к разуму и с огорчением подумал, что вот и Андреев так же, как Томилин опередил его. Но не только опередил, а еще зажег странное чувство, сродное испугу. С этим чувством, скрывая его, Самгин спросил Марину, что думает она о рассказе мысль. — Да что же, — сказала она, усмехаясь, покусывая яркие губы. — Как всегда, он работает топором, но ведь я тебе говорила, что, на мой взгляд, это не грех. Ему бы архиереем быть замечательные сочинения писал бы против сатаны ты все шутишь хмуро упрекнул ее самгин она удивилась приподняла брови я вполне серьезно думаю так он проповедник как большинство наших литераторов но он законченнее многих потому что не от ума а по натуре проповедник и революционер чувствует что мир надобно разрушить начиная с его основ традиций «Догматов. Норм!» Она тихонько засмеялась, глядя в лицо Самгина, прищурясь. Потом сказала, покачивая головой, «Не веришь ты мне? И забыл, что все-таки я ученица Степана Кутузова, и миру этому не слуга». «Это уж совершенно непонятно», — сердито проговорил Самгин, пожимая плечами. «Ну что же я сделаю, если ты не понимаешь?» Отозвалась она тоже, как будто немножко сердясь. А мне думается, что все очень просто. Господа интеллигенты почувствовали, что некоторые излюбленные традиции уже неудобны, тягостны, и что нельзя жить отрицая государство, а государство не стойко без церкви, а церковь невозможна без Бога, а разум и вера несоединимы. Ну и получается иной раз в поспешных хлопотах реставрации маленькая противоречивая чепуха. Она взяла с дивана книгу, открыла ее. «Мелкого беса читал?» «Нет еще». «Ну вот погляди, как строго реалистически говорит символист!» «Люди любят, чтоб их любили», — с удовольствием начала она читать. «Им нравится, чтоб изображались возвышенные и благородные стороны души. Им не верится, когда перед ними стоит верная, точная, мрачная». Злое. Хочется сказать, это он о себе. Нет, милые мои современники, это я о вас писал мой роман о мелком бесе и жуткой его недотыкомке. О вас. Хлопнув книгой по колену, она сказала: Над этим стоит подумать. Тут не в том смысл, что беса сологуба значительно уродливее и мельче бесов Достоевского. А как ты думаешь, в чем? — Ах да, ты не читал. Возьми, интересно. Самгин взял книгу и, не глядя на Марину, перелистывая страницы, пробормотал. — И все-таки остается неясным, что ты хотела сказать. Марина не ответила. Он взглянул на нее, а она сидела, закинув руки за шею. Солнце, освещая голову ее, золотило нити волос, розовое ухо, румяную щеку. Глаза Марины прикрыты ресницами, губы плотно сжаты. Самгин невольно загляделся на ее лицо, фигуру, и еще раз подумал с недоумением, почти со злобой, чем же все-таки она живет. Он все более определенно чувствовал в жизни Марины нечто таинственное или по меньшей мере странное. Странное отмечалось не только в противоречии ее политических и религиозных мнений с ее деловой жизнью. Это противоречие не смущало Самгина, утверждая его скептическое отношение к системам фраз. Но и в делах ее были какие-то темные места.